сто восемьдесят п я т апрель двадцать в о с м правильно полагаете, что страдания, боли и трудности жизни только на пользу послужат возрастанию духа. Нелегко принять это положение в жизни, ибо с п о к о й хочется каждому, но только о т я г о щ е н н ы е жизнью, несущие непомерную ношу, доходят к нам скорее всего. Лишь бы научиться понимать это. и стараться извлечь п о л е з н ы й урок из очередного нагружения противными обстоятельствами. Ведь можно дойти до того, чтобы желать еще большей нагрузки. Знаешь, тут есть путь кратчайший. И что пользы прожить без печально и в благополучии, если это ничего не дает, кроме опасности застоя. При освобождении от власти обстоятельств над сознанием дух получает крылья, а обстоятельства остаются внизу. И з е м н о е не будет сопровождать в н а д з е м н ы й дух, сбросивший цепи земные и очищенный страданиями горем. О Свободе духа мечтает каждый ученик, но не каждый готов радостно платить за освобождень. Поставьте меня превыше всего в сознании вашем и в сердце. Поставьте так высоко, чтобы земной перегар не коснулся серебряной нити, а коснувшись, не сделал вас слепыми и глухими к тому, что важнее и превыше всего.